Глава восемьдесят четвертая Стойкий запах кожи и табачного дыма. Танец теней вокруг. Вой ветра в ветвях деревьев. Веки, казалось, были склеены. В голове что-то пульсировало, словно там рассыпали кнопки. Абигель поднесла руку к распухшему глазу, и на пальцах осталось немного крови. Она осторожно приподнялась. Одна на заднем сидении машины Фредерика кажется в лесу. Часы на приборной панели показывали 23.10, 23 июня. 23 Прошло несколько часов с тех пор, как Фредерик ее оглушил. Абигель помнила все. Свои открытия о центре сна бель -Эр, признание Эрмана Мандрие в его кабинете, приход Фредерика. Он, должно быть, взял из аптечного шкафчика флакон с водой вместо пропидола. Помнила она и последние слова Фредерико, его безумные глаза, кровавые планы. Он никого не пощадит, лишь бы спасти свою шкуру. Возможно, даже устранит всех детей как свидетелей существования ее дочери. Она поискала свой телефон, чтобы вызвать полицию, но тщетно. Она была в незнакомом лесу, наверное, недалеко от логова Фредди. Выбравшись из машины, она огляделась. Вокруг был темный лес, полная луна играла бликами на листве и рисовала жуткие тени. Абигель заметила крошечные огоньки, мерцавшие вдали между деревьями. Она открыла багажник, взяла тяжелую монтировку и побежала в ту сторону. Жилище возникло перед ней на опушке, уединенный островок между лесом и полями. Ферма в виде буквы «Ю» из старого кирпича, осыпающаяся кровля, кругом заросли. Абигель вскорила шаг. Вход в центральный двор загораживали ворота, явно кем-то взломанные. Она протиснулась в щель, сжимая в руках свое оружие, казавшееся ей теперь смехотворным. Внедорожник и маленький фургончик, вероятно, его и использовали для похищений, стояли у Старой Риги. Сквозь закрытые ставни главного строения напротив просачивался свет. Справа и слева многочисленные надворные постройки. Где же Фредерик? Удалось ли ему захватить Фредди? Совершил ли он уже задуманное злодейство? Дети. Спасти детей. Они могли быть где угодно, но Абигель помнила отдельные камеры, солому на полу, бетонные стены. Она бесшумно скользнула к длинному строению без окон, похожему на конюшню. На крепкой деревянной двери висел замок, открытый. Значит, кто-то побывал недавно внутри и рассчитывал вернуться. Или еще был там. На миг перед глазами Абигель пронеслись страшные картины. Дети на коленях в ряд со связанными за спиной руками Нож, перерезающий горло Кровь, стекающая в поилке И жуткие лица Фредерика и Фредди, склонившиеся над ними Она сняла замок как можно тише и юркнула в дверь В лицо ударила темнота Она ощупью направилась вглубь конюшни Ориентируясь только на узенькую полоску лунного света на полу Пахло затхлостью и мочой У стен она различала вилы, лопаты, и косы. Наткнулась бедром на сложенные тюки соломы. «Есть здесь кто-нибудь?» — прошептала она. «Пожалуйста, отзовитесь. Я вызволю вас отсюда». Она ждала, но ответа не было. Вдруг в ночи прогремели один за другим три выстрела. Стреляли в главном строении. Абигель услышала шорох соломы, потом едва уловимое попискивание в нескольких метрах. Ей представилась мышь, попавшая в мышеловку. «Леа! Леа, ты здесь?» «Это я! Это мама!» На этот раз она уже не шептала. Прошло несколько секунд, показавшихся ей вечностью. «Мама? Это ты?» Всплеск эмоций. Ценой неимоверных усилий Абигель удержалась на ногах. Теперь кричали двое, Леа и Артур. Они умоляли вызволить их. Молодая женщина ощупью пошла на голоса. Бетон, дерево, металл. Ее руки наткнулись на первый засов. Положив на пол монтировку, она отодвинула тяжелую задвижку. От прогорклого запаха пищи ее затошнило. Что-то ударилось о ее правую ногу и метнулось в темноту. «Артур!» «Спасайся!» – прошептала Абигель. «Беги в лес, не останавливайся!» Лея тем временем все умоляло освободить ее. Абигель отперла соседнюю дверь. За ней стонала, скорчившись в углу Алиса. Абигель шагнула в камеру и, наклонившись, взяла ее за руки. «Надо бежать, Алиса! Беги скорей как можно дальше! Ну уже Но Алиса не двигалась. Она лежала на полу, словно в прострации. Как не силилась Абигель вытащить ее из камеры. Молодая женщина вышла и взялась двумя руками за следующий засов, как цепляется утопающий за спасительный круг. За этой дверью была вся ее жизнь, ее прошлое, настоящее и будущее. Она открыла дверь. И ее дочь, и ее девочка, которую она считала мертвой, упала ей на руки. Это казалось Абигель одновременно прекраснейшим из снов и худшим из кошмаров. Лео была совсем без сил, приходилось ее поддерживать. Выйдя из камеры, Абигель снова позвала Алису, но тщетно. Девочка не хотела выходить из камеры. Двоих Абигель было не дотащить. «Я вернусь за тобой». Прижимая к себе дочь, она кинулась к выходу. Им оставалось всего несколько метров до свободы, как вдруг в конюшне вспыхнул яркий свет. Черная тень стояла в дверях с ружьем в руке. И на фоне лунного диска отчетливо вырисовывалась лисья морда.